Новые союзники. Империя Хардарри. Шло очередное заседание Императорского Совета. Император, слегка прикрыв свои глаза, привычно выслушивал доклады от своих различных подчиненных о событиях, происходящих на территории Империи Хардарри. Много из этой информации ему было не нужно, так как для решения этих вопросов существовали именно эти подчиненные. И все эти вопросы уже давно были решены. Иначе бы их уже наказали за неисполнение своих обязанностей. Но все это было функциями императора. Он должен был знать, а они должны были докладывать. Это могло показаться кому-то пустой тратой времени. Но император считал, что мелочей не существует. Вот, например, хардари ответственны за судебный процесс на территории империи. Сейчас он докладывал императору о том, сколько его подданных были осуждены и по каким законам. Докладывая это императору, он знал, что тот может в любой момент потребовать у него любое из проведенных дел и самостоятельно его рассмотреть. Такие случаи уже бывали. Например, его предшественник решил, что в некоторых вопросах он может пользоваться личными предпочтениями, а не законами государства. И каково было его удивление... когда во время очередного доклада император потребовал предоставить именно такие дела. Проверив эти дела, император просто задал вопрос, на каком основании были осуждены эти его подданные. Тот ничего не смог ему ответить. В результате решения императора в составе следующей партии осужденных на рудники отправился он сам. А его преемнику пришлось пересматривать большую часть дел, которые он закрыл. В результате выяснилось, что среди обвиненных было около 30 невинных хардари Все они были возвращены домой, и всем и была выплачена огромная компенсация от империи. Да, кто-то мог сказать, что император просто маялся дурью, но пусть они попробуют это заявить кому-нибудь из его подданных. Боюсь, что он после этого долго не проживет. Доклад шел как обычно, когда внезапно в зал заседаний пришли два пожилых хардари, которые молча отодвинули докладчика и поклонились императору. Внимательно присмотревшись, император увидел, что это представители тех самых двух родов, которые в наказание были отправлены для патрулирования соседней Содружеством Системы. И сейчас корабли родов Ракн и Траукак должны были находиться именно там, И глава этих родов тоже. Поэтому он непонимающе приподнял свою бровь. Он знал о том, что представители этих родов довольно упрямы и любят заниматься самодеятельностью. Но в данном случае у них был прямой приказ императора, который они никак не могли по-другому интерпретировать. Поэтому нахождение их в этом зале его немножко расстроило, если не сказать больше. Ведь он не хотел наказывать их сильнее, чем они того заслужили. А сейчас они доказывали обратное. «Почему вы здесь?» — проскрипел недовольным голосом император, нарушая установившееся молчание. «У вас был приказ. Мой приказ. Неужели он для вас пустой звук?» При последних словах главы провинившихся родов вздрогнули и переглянулись между собой. Они заранее предполагали что-то подобное. Именно поэтому им нужно было хорошее оправдание, чтобы доказать, что они не настолько виноваты, как только что мог подумать император. «Мой император», — поднял голову глава рода Помолчали по с согласию второго, — «мы прибыли сюда не в нарушение твоего приказа, а в исполнение его». «Это как?» — удивился император. «Я чего-то не знаю». «Мы отправились в ту систему, куда ты нам приказал», — принялся пояснять теперь уже глава рода ВРАКН. Прибыв на место, мы решили обследовать всю систему на случай возможных неприятностей. Во время обследования мы обнаружили место недавнего боевого столкновения. По собранным нашими сенсорными комплексами данным, мы выяснили, что это были корабли Содружества. Причем это были корабли разных государств, входящих в Содружество. Они все были уничтожены практически одновременно. По какой причине заинтересовался его рассказом император? И кто мог это сделать? Мы не выяснили информацию о том, кто мог это сделать, пожалуй, ответ плечами докладчик. Мы выяснили другую очень интересную информацию. Немного в стороне от общего места битвы мы обнаружили пару разбитых кораблей, тоже относящихся к Содружеству. Но вот их экипаж составлял из существ, про которых в архивах, что нам предоставило Содружество, ничего не было. Или же нам о них просто не сообщили. Что за существа, напрягся император. Вызвать ко мне посла нашего в Содружестве. Через некоторое время перед императором склонился Третий Хардарий, в котором можно было узнать бывшего боевого капитана Храака Драга. ставшего уполномоченным послом и личным посланником императоров Федерации Нивей. «Эти существа очень агрессивные», — продолжил свой доклад докладчик в присутствии посла, демонстрируя при этом видеозаписи проведенных сканирований и вскрытия тел обнаруженных существ. «По нашим данным, эти существа питаются другими разумными существами, проживающими в Содружестве». Все это подтверждается имеющимися у нас видеоданными. Более того, эти существа имеют способность изменять свой внешний вид и подменять собой убитых и разумных. Император все больше поражался, просматривая предоставленную главами опальных родов информацию. «Если это правда, что на просторах галактики...» Существуют такие твари, которые легко и просто могут проникнуть куда угодно. Опасность самого существования подобных существ могла поставить крест на любых отношениях между государствами. «Посол», — принял решение император, — «немедленно отправляйтесь в Федерацию. Ваше задание — срочно выяснить у тех, с кем вы контактируете, возможную причину этого побоища». «Объясните это тем, что происшествие произошло на нашей границе и поэтому нас обеспокоило». «Более того, постарайтесь выяснить у их службы безопасности, знают ли они про подобных существ». «Если знают, то почему нам не сообщили?» «Мой император», — наклонил голову посул, — «в моей поездке нет необходимости». Я не успел тебе сообщить о том, что буквально полчаса назад получил сообщение от генерала службы безопасности Федерации Нивэй Крома Таира. В этом сообщении находится информация про обнаружение на территории Федерации именно этих существ. Также в сообщении упоминается о необходимости их обнаружения и ликвидации. Я хотел уже идти к тебе с докладом, но ты опередил меня, вызвав сюда. — Говоришь, что они их обнаружили совершенно недавно? — император задумался. — Было бы интересно узнать, когда это произошло. — В сообщении генерала говорится, что их обнаружил наемник, — ухмыльнулся посол. — Причем указывается именно та самая система, в которую были посланы корабли Враакн и Траукак. Они пытались напасть на него и захватить его корабль. Ему удалось отбить атаку и даже захватить несколько особей. Таким образом он узнал об их способностях и возможностях. «Становится все интереснее», — задумчиво проворчал себе под нос император, но потом заметил, что он не один и решил переключиться на посла. Генерал случайно не захотел нам передать знания, как их можно обнаружить, если они могут принять любой облик. «Эта информация тоже есть в моем докладе, мой император», — с легкой улыбкой наклонив голову посол. Я буду рад передать вам ее после окончания совета. Этот ответ, видимо, удовлетворил пожилого Хардаре, который тут же отпустил его и занялся последующими докладами. Главы родов Раакны траука также были прощены, и им было разрешено сесть на свои места. Таким образом, император признавал, что они исправили свои ошибки и заслужили прощения. Посол же далеко от зала совета не ушел. Едва он вышел за дверь, как его взяли под конвой четверо черных гвардейцев и проводили в личный комбинент императора. Через час, когда совет был окончен, император пришел в кабинет, где еще долгое время общался с послом и начальником службы безопасности империи. Результатом этого совещания стали тотальные проверки всех хардарей, занимавших хоть какой-то значимый пост в империи. Но, видимо, эти существа еще не успели заинтересоваться территорией империи, так как проверки не обнаружили никаких замененных служащих. Это, конечно, радовало, но император решил, что расслабляться еще рано, так как такой вот подменыш мог спокойно развязать войну между государствами, используя служебное положение оригинала, место которого он занял. Кто может сказать, какие мысли роились в голове у подобных существ? Ведь для них жизнь разумного не имеет особого значения, разве что в виде корма. А подобное старый император, который в молодости достаточно сам повоевал, допускать не собирался. Служба безопасности империи получила четкие инструкции и указания по поводу своих действий в отношении подобных существ. В этом вопросе он полностью был согласен с генералом службы безопасности Федерации Нивей Кромом Таиром. «Империя Серпентейр! Славься, империя! Славься, император!» Громогласно звучал старинный клич по всем залам дворца, пока император Шарк-Марух плавно и важно двигался к своему трону. Сегодня был день, когда император принимал всех жаждущих общения с ним. И в данном случае совершенно не имело значения то, с каким вопросом или по какой нужде ты обращаешься к императору. Имело значение только то, что ты общаешься именно с ним. Могла прийти какая-нибудь старая, едва дышащая серпентейра, с жалобой на своих внуков непосед. Могла прийти молодая девушка, чтобы пожаловаться на своего молодого парня, изменившего ей с подружкой. В этот день он был готов выслушать всех и по любому вопросу. Именно поэтому императора считали мудрым и добрым. Бывали, конечно, случаи, когда приходили жалобы на тех или иных чиновников, которые как-либо обижали подданных императора. В таком случае такими вопросами сразу начинал заниматься начальник службы безопасности империи. Вон он, стоит за спиной императора. И хотя сам император не сильно любил этот день, считая, что это просто трата времени, но все равно не собирался отказываться вот от этого ритуала, который был введен еще тысячи лет назад. Но сегодня этот день пошел совершенно не так, как предполагали организаторы. Когда прошло всего лишь два просителя, которые хотели пообщаться с императором, в зал внезапно ворвался пожилой серпентерь в облачении монаха поющего храма. Эхрана пыталась его задержать, но едва заметили его регалии, которые говорили о том, что перед ними сам настоятель этого храма. Тут же опустили свои пики, пропуская его в зал. Приветствуя вошедшего, император пристал на своем троне. Хотя он был императором, но всегда с уважением относился к верованиям своего народа. В ответ настоятель поющего храма вежливо поклонился. Хотя это было сложно сделать, судя по тому, что он задыхался от быстрого бега. Если это можно было бы сказать про того, у кого нет ног. «Мой император!» Настоятель храма явно не собирался затягивать свое общение с ним. «У нас могла случиться беда!» Император сразу же повернулся и коротко кивнул начальнику службы безопасности. Тот знал, что ему нужно делать. Очень быстро помещение было освобождено от посторонних. Никто не протестовал. Все понимали, что настоятель поющего храма не мог появиться здесь просто так в этот приемный день. Когда зал был очищен от посторонних, император пригласительным жестом указал на кресло возле себя. Настоятель не стал отказываться и занял его. Им тут же принесли напитки. «Расскажите, что произошло, настоятель?» Император едва дождался возможности задать этот вопрос, настолько его съедало нетерпение. «Что могло случиться у вашего храма? Неужели кто-то посмел как-то оскорбить монахов?» Мне даже страшно предположить, что могло там произойти. — Хвала духам космоса, но с нами все в порядке, — поспешил развеять его сомнения в своих подданных настоятель храма. — Проблема не в этом. Проблема в том, мой император, что поющий храм в последнее время поет. — Разве это плохо? — Встрепенулся, успокоившийся был император. — Я думал, что так должно быть, что этот храм должен приносить спокойствие, благость в душе наших подданных. «Или я в чем-то ошибаюсь?» «Нет, мой император, ты не ошибаешься». Настоятель отпил поданного ему напитка и поставил бокал рядом на столик. Дело не в том, что он поет, а дело в том, как именно он поет. В последний раз музыка храма была настолько грустная, что вызывала буквально физическую боль у всех тех, кто был рядом. А перед этим музыка буквально рвала душу на части – Словно поющего кто-то мучает. Словно он кричит от боли и ярости. Это сложно объяснить, мой император. Но наши монахи чувствуют боль. Физическую боль того разума, который заставляет петь храм. Это означает только то, что ему действительно больно. Очень больно. Мой император, мы просим. Помоги нам. Найди поющего. Обеспечить ему защиту и безопасность. Иначе скоро храм снова замолчит. Высказав императору все, что наболело у него на душе, настоятель молча откланялся и удалился из зала. Император еще где-то сейчас не мог продолжить прием, так как не находил себе места от волнения. Просьба монахов этого храма была просто нереальна в своем исполнении. Как можно найти того, кого не нашли за тысячи лет? Но ему на выручку пришел его старый друг, начальник службы безопасности империи. «Мой император, не переживай так!» Постарался он успокоить своего старого товарища, с которым был знаком еще со школьной скамьи. «Я приложу все усилия, чтобы найти того, кто заставляет петь храм». «Но как ты его найдешь?» В присутствии старого друга императору не нужно было скрывать свои эмоции. «Неужели ты не понимаешь?» что он наверняка не ходит с транспарантом. «Возьмите меня, я пою!» «Где ты будешь его искать? Галактика велика!» «Может, нам обратиться за помощью в Содружество?» решил предположить тот в ответ на грустные подколки императора. «Возможно, они знают представителей этой расы». «Возможно», — пожал плечами император в ответ на такое предположение. «А возможно, именно они сейчас и делают ему больно». Ты уверен в том, что им можно доверять? Начальник службы безопасности задумался. Вопрос действительно был очень тяжелым для такого быстрого решения. Надо было все как следует обдумать и посоветоваться с нужными разумными. Одним из таких разумных был полномочный посол империи в Содружестве лорд Сраш-Рахан. Именно с ним он и собирался побеседовать на тему доверия, или недоверие к кому-либо из представителей Содружества. Объяснив это императору и немного успокоив его, он смог уговорить того продолжить день приема. Но в этот день все посетители словно сговорились. Они просто заходили, желали здравия императору, извинялись за беспокойство и уходили. После приема нескольких таких посетителей император предположил, что так на них повлияло появление настоятеля поющего храма. Ведь он наверняка не занимал очередь в этот день. Его просто пропустили, понимая, что он появился не просто так. А значит, у императора наверняка появились проблемы поважнее, чем их непростые семейные отношения. Вечером того же дня начальник службы безопасности посетил чрезвычайного посла империи Серпентейр в Содружестве — лорда Срашарахана. Результатом их беседы стал очень странный вывод, что доверять всем подряд в Содружестве они действительно не могут, так как лорд успел убедиться в том, что там повсюду прогрессирует правило «Сожри ближнего своего, ибо дальний приблизится к тебе и сожрет тебя». Но пару разумных, кому можно было доверять подобную информацию, на примете у него все же были. Одним из таких разумных был генерал службы безопасности Федерации Нивей Кром Таир, который зарекомендовал себя довольно адекватным и настроенным на сотрудничество разумным. Более того, не так давно он передал в империю информацию о появлении странной расы метаморфов, которые старательно пытались подменять разумных, занимающих важные посты государства в Содружестве. Также было сообщено, что подобную информацию передали и в империю Хардарри. Проверка, проведенная по учреждениям империи, показала, что представители этой расы на территории империи Серпентейр пока не обнаружены. Но служба безопасности не дремала, Им еще не хватало возникновения подобной ситуации, которая произошла в федерации Нивэй, где эти твари были обнаружены даже в составе Сената. Был также еще один кандидат на доверие, тот самый разумный, благодаря которому были установлены политические контакты между государствами. Странный наемник с еще более странным именем Ар. Только вот беда. Посол не был уверен в том, что этот наемник сможет как-то помочь в поисках поющего. И проблема была совершенно не в том, что он отказался бы. Веден наемник, и ему достаточно просто хорошо заплатить. Дело было в другом. Никто не знал, как можно найти этого поющего. Никто не мог четко сказать, к какой расе он относился. Именно поэтому в результате этого совещания было решено обратиться именно к генералу службы безопасности — так как именно он мог располагать необходимыми ресурсами для поиска этого существа. На следующий день лорд Срашрахан отправил генералу Крому Таиру секретное сообщение. В этом сообщении он просил генерала помочь в поисках одного существа, которое было очень важно для империи. В этом сообщении он оказал, что это существо не несет никакого вреда ни содружеству, ни отдельно взятой Федерации Нивей. Но это существо имеет отношение к одной из древних рас, которые издревле проживали на территории империи Серпентейр и по какой-то непонятной причине покинули его территорию. Сейчас империя желает восстановить ареал этих существ и просит у генерала помощи в решении этого вопроса. Сообщение было написано настолько пространно и вычурно, что у генерала не должно было возникнуть никаких подозрений о том, что речь идет о чем-то важном для самой Федерации. Видимо, все прошло именно так, как и надеялся посол, потому что генерал почти сразу же ответил, что посол может рассчитывать на любую помощь от него в решении этого вопроса. Теперь оставалось уточнить у настоятеля поющего храма, есть ли какой-нибудь способ найти этого поющего какими-нибудь техническими средствами. Для этого лорд Срашрахан решился посетить самого настоятеля поющего храма. Еще через день он получил разрешение на посещение. Несмотря на то, что лорд Срашрахан был опытным политиком, что могло означать не только то, что он умеет плести интриги, но и быть довольно хладнокровным в решении многих вопросов, знание того, что его проведут святая святых поющего храма, заставляло его дрожать от нетерпения. Ведь этот храм был реликвией их народа. Каждый серпентер хоть раз в жизни бывал возле него. И хоть их народ не приложил ни капли усилий для строительства этого храма, они ему поклонялись. Последнее время действительно было символом того, что благоденствие империи, находиться находится на самом пике, храм начал петь. Дело в том, что верующие, хотя называли этот храм поющим, Но у них он был просто хрустальным, так как выглядел так, словно создан был из стекла или чего-то подобного ему. Но не так давно, не более полутора-двух лет назад, внезапно его стены окрасились разными цветами и зазвучали звуки. Звуки складывались в мелодии, которые плавно звуча заставляли трепетать сердца присутствующих на несколько километров вокруг. Паломники буквально заполонили планету, где находился этот храм. Для них считалось самой огромной удачей поприсутствовать при храме в то время, когда он поет. Но последнее время мелодии, которые издавал храм, стали какими-то тяжелыми и грустными. Словно тот, кто поет, плохо себя чувствовал или испытывал сильную боль. Именно это и беспокоило монахов. Прибыв утром к храму, лорд Сраш-Рахан с уже большим трудом смог протолкнуться ко входу. Столько было паломников. Но то, что к нему навстречу вышли монахи и с поклоном проводили его внутрь, компенсировало все неудобства. Его быстро провели в личные покои настоятеля этого храма, где они с ним обстоятельно побеседовали. Лорд Сраш-Рахан рассчитывал на то, что монахи все же смогут ему подсказать, каким именно способом среди миллиардов разумных можно вычислить одного поющего. Нет, он, конечно, был бы не против обнаружить десяток, сотню, да хоть тысячу этих поющих. В Империи нашлось бы место для них всех. Но самое главное было сейчас выяснить то, как можно найти этих разумных на просторах галактики. Настоятель храма посетовал на то, что у них нет особых возможностей для этого. Но при этом упомянул, что в архивах храма были найдены какие-то странные браслеты, похожие на материал, из которого сделан храм. Более того, в прикрепленных бумагах к этим браслетам было указано то, что эти браслеты любили носить поющие, так как в их присутствии эти браслеты тоже поют. Уточнив у настоятеля количество имеющихся браслетов, лорд был немного разочарован, так как браслетов было всего три штуки. И возникал вопрос, каким образом, всего тремя браслетами, они могут проверить миллиарды разумных. Но дело нельзя было затягивать, именно поэтому посол попросил у настоятеля с собой в содружество хотя бы один из трех браслетов. «Почему в содружество?» — спросите вы. Да потому что на территории империи никаких поющих никогда не было. Все это было давно известно. Именно поэтому единственный расчет посла был в том, что поющий находится где-то в содружестве. Настоятель разрешил ему взять один браслет, умоляя его при этом быть с ним осторожнее и ни в коем случае не потерять, так как он являлся также одной из реликвий храма. Лорд Срашрахан торжественно принес самую страшную клятву своей семьи обещая ни в коем случае не нанести вред и не потерять этот браслет. Взяв этот странный кристаллический браслет в руки, лорд заметил то, что он как будто мерцает, словно играет в ритм со стенами храма. Получив необходимое, лорд Срашрахан решил, что ему пора отправляться на территорию Федерации Нивей. Возможно, этот вопрос есть шанс решить с помощью генерала Службы Безопасности Федерации. Также он не исключал возможность того, что такие браслеты есть на ее территории в каких-нибудь частных коллекциях. Если это так, то Империя Серпентер готова заплатить любую сумму ради этих браслетов, чтобы их выкупить. Обсудив этот вопрос лично с императором, уполномоченный посол империи Серпентер отправился на своем корабле в очередной полет в сторону Содружества.